Глава 13. Естественно, положение у нас было не то, чтобы права качать или возмущаться тому, что нас допрашивают неизвестно кто на дороге. Сейчас кто сильнее, тот и прав, а сила явно не на нашей стороне. Пришлось мне лезть в настройки и показывать свой ник. Я уже давно его убрал, как только в настройках появилась такая особенность. Скрыть своё имя можно только от низкоуровневых людей. У Ани тоже есть такая услуга, только она ей не воспользовалась. Да и кого смутит высокоуровневый лекарь? Это меня нужно опасаться потенциальным врагам, так как я являюсь боевиком. Тут нужно отметить, что после того, как мы расправились с бандой, наши имена стали ярко-зелёными, видно для того, чтобы все знали, что положительные граждане идут, которые не щадя своих сил уничтожают всякую поганку. А почему не видно твой уровень? спросил мужик более мягким тоном. Наблюдательность прокачайте, будет видно, или вам мой уровень тоже понадобился? Нет, улыбнулся мужик. Можете проходить и смотрите, не шалите в нашем поселении, если умереть не хотите. Наскоро построенное поселение мы видели метров через 500, причём и жильцов в нём хватало, несколько сотен точно будет. Неудивительно, что они такой заслон на дороге смогли выставить. Надо же, образуется по сути новый посёлки на месте разрушенных. Вероятно, тут были все жильцами с одного городка. На нас глазели как на новичков. Сразу было видно, что тут все друг друга знают, и любое новое лицо сразу же заметно. Посёлок возводили, учитывая новые реалии жизни. Конечно, большинство построек были на начальном этапе строительства. На некоторых просто сложили камни да натянули какие-то тряпки вместо крыши, лишь бы от палящего солнца и дождя хоть как-то защититься. Сейчас все силы были брошены на то, чтобы возвести стену вокруг поселения, причем из кирпича, даже не зная, откуда местные столько стройматериалов взяли. Городок, судя по разрушениям, был не такой уж большой, а значит крупных строительных магазинов тут не должно было быть. Тем более я прекрасно помнил, что со стройматериалами вблизи от побережья раньше были проблемы. Не знаю даже, почему так. Возможно, что тут какой-то состав стоял со строительным барахлом. Вот и прибрали его к рукам. «Заходите в нашу столовую», – услышал я рядом детский голос. Обернувшись, увидел мелкого пацаненка, который смотрел на нас, растянув свою щербатую улыбку. «У нас денег нет», – ответил я. «Да кому сейчас нужен этот мусор?» Удивлённо спросил паренёк: "Мы готовы вас накормить за некоторые ресурсы, которые выпадают из монстров. Это какие?" уточнила Кристина. "Ну, не знаю", пожал плечами мальчишка. "Мясо возьмём, шкуры, оружие, зелья. Может, новости последние узнаете, если доплатите". "Надо же, какой припริมчавый юноша", засмеялась женщина. «Да это не я», – смутился парень. «А тетя Света. У нее и кулинария уже хорошо прокачана. Все у нее кушают. Ну, почти все». «Может, правда зайдем?» – предложила Лера. «На самом деле кушать хочется, да и любопытно». «Да, давайте», – не стал упрямиться я. «Может, действительно что-нибудь полезное узнаем. Веди пацан в твою столовку». Далеко идти не пришлось. Столовая располагалась метров в двадцати от центра под открытым небом, а еду готовили прямо на костре. Нам даже меню дали. Состояло оно в основном из мяса убитых зверей-монстров, которых я в нашей прошлой жизни с роду бы есть не стал. Цены были божескими. За плотный обед нам пришлось отдать несколько кусков добытого мяса. И нужно быть честным, обед мне очень понравился. Орудовала в столовой плотная тётка с ником Светлана Владимировна. Она же с нами и торговалась, хотя мы особо не спорили. Мальчишка в это время крутился рядом, а потом подсел к нам и уставился на меня. слушать хочешь, спросил я. Ну да, покраснел парень. Могу вам последние новости рассказать, если хотите. Рассказывай. А что вас интересует? Ну, например, почему вы так недобродушно гостей встречаете? Прямо на дороге оружием в них тыкать нанорите. Так бандитов вылавливаем, гордо подбоченился парнишка. Раньше запускали всех подряд, а сейчас решили только с приличными людьми дела иметь. А тех, кто с красными никами, убиваем. прямо убиваете, удивился я. Не выгоняете? Нет, раньше просто гнали, пока один из небольших отрядов пятерых наших охотников не перерезал. После этого староста приказал всех под нож пускать. Но причина не только в этом, заговорщическим тоном произнёс парень. А в чём ещё? понизил голос я. Из некоторых людей кристаллы душ выпадают, произнёс парень. Что это за кристаллы такие? удивлённо спросил я. Так благодаря им можно после смерти воскреснуть. Вот с бандитов такие выбиваем. У нас вроде бы уже с десяток таких имеется. А вы что, не сталкивались с кристаллами? Нет, мы только монстров убиваем, а не людей. Ой, а вон староста идёт. Вскочил парень со стула. Побежал я, а то опять ругаться будет. Действительно в нашу сторону направлялся мужчина по имени Константин, 34-го уровня. Вооружён он был неплохо, добротная броня, да ещё и накидка. Похоже медвежье. Интересно, не жарко ему в таком одеянии? У меня туда с Пехи из Нового мира, в них не жарко. А вот в простой одежде на такой жаре можно ноги протянуть. Наш кожевенник сделал, точнее, скорняк, пояснил мужчина, даже не поздоровавшись, видно заметил мой внимательный взгляд. Дополнительно 5 единиц защиты даёт, да и не жарко в ней. Я Константин Евгеньевич, можете звать меня просто дядя Кости. Являюсь старостой этого поселения. Не возражаете, если с вами посижу? Нет, не возражаем, покачал я головой, садитесь. Мужчина сразу к делу не приступил. Для начала он заказал себе обед и молча ел, внимательно поглядывая на нас. Впрочем, мы тоже не собирались форсировать события, ожидали, что он скажет, ну и сами поглощали принесенную еду. Я сразу же заметил, что как только глава этого поселения уселся за наш стол, как и за соседний присели пять человек, Причем от двадцатого до двадцать третьего уровня. Видно, это была охрана. Наконец, с обедом было покончено, и староста приступил к расспросам. «Куда путь держите?» – задал он свой первый вопрос. «Что интересного на дорогах творится?» «Да вот, домой идем», – ответил я. «В Краснодар. Больно побережье негостеприимным стало». «Что есть, то есть», – засмеялся староста. А что, во время своего путешествия никаких банд по дороге не встречали? Встречали. Недавно одну перебили в полудне пути отсюда. А кто у них был там старшим, не знаете? Артур, вроде, пожал я плечами. Его тоже убили, поднял бровь староста. Да, кивнул я, только почему-то в луте не было его брони. Да не собираемся мы вас грабить, хмыкнул староста. Не надо из себя строить несведущего человека, прекрасно вы знаете. что у этой твари кристаллы жизни имелись. «Да и у вас наверняка уже такие есть. Не стоит так напрягаться. Нам они нужны, конечно, но силы мы у приличных людей их не забираем, а вы приличные. На карте можете отметить, где бандиты орудовали?» «Можем», кивнул я. «Даже их лагерь могу указать». «Вот даже как. Значит, в их закромах удалось покопаться. Что-нибудь ценное осталось?» «Осталось. Мы портить ничего не стали». Вот и славно, вот и молодцы. Мужик достал из кармана карту и попросил у меня указать, где располагались бандиты, после чего он задумался, внимательно посматривая на нас. Мы сидели и молчали, даже дети прекрасно понимали, что если что-то пойдёт не так, то нам крышка. Вон уже со всех сторон обложили, оставалось только надеяться, что этот староста на самом деле приличный человек. Ладно, нарушил я молчание, когда пауза слишком затянулась. Пойдём мы, некогда тут сидеть. Да не торопитесь вы, остановил меня староста. У меня к вам предложения есть, да и вопросы некоторые остались, особенно к тебе, Александр. Какие, насторожился я. Да вот, если честно, тут очень много людей проходило. Разные были. Но человека, который мог так высоко подняться, я ещё не встречал. Ты какого уровня достиг? Где так прокачаться умудрился? Пойми меня правильно, я хочу, чтобы это поселение устояло в новых реалиях жизни, а для этого нужно становиться сильнее. В лесу монстры становятся все сильнее и сильнее, причем появляются неизвестно откуда. Я же с самого первого дня пахал как лошадь, чтобы как можно быстрее усиливаться. Не скрою, встречал людей посильнее меня, но чтобы настолько, что их уровень не вижу, такое в первый раз случилось. Мы подземелье нашли. Влезла в разговор Аня. Полностью его прошли, поэтому Саша так прокачался. А ты почему не прокачалась? улыбнулся старик. Так дядя всё работу делает, поэтому опыта ему идёт больше. Грамотное решение. А что вы в Краснодаре-то забыли? спросил староста. Семьи там, что ли? Это же сейчас гиблое дело, представляете, сколько там зомби бродит. Если там такое же землетрясение было, то можно и какую-нибудь заразу подцепить. там же трупов неубранных, наверное, миллион. Сейчас безопасно вот в таких поселениях жить, к тому же гарантия, что опять трясти не начнёт. Оставайтесь у нас, к делу приставлю, да и вообще обижать не буду. Нет, покачал я головой. Лучше мы пойдём. У нас, как вы правильно заметили, семьи, они должны были уцелеть. Ну, как знаете. Уточни, пожалуйста, про подземелья, как вы его прошли, пещера какая-то. Нет, мы просто провалились под землю, потом получили предложение на прохождение, решили рискнуть и прошли. А можешь на карте указать, где это было? Конечно, кивнул я и указал примерную точку на карте, впрочем, пояснил, что вход очень трудно найти, скорее случайно кто-то туда упасть сможет. Ладно, вздохнул мужчина и поднялся. Если в Краснодаре не сложится, возвращайтесь к нам, будем вас ждать. Ну или вместе с семьями приходите. Ближайшие пару десятков километров можете ничего не опасаться, мы тут землю зачищаем от всякой швали, но дальше уже двигайтесь осторожно. До нас дошли слухи, что примерно в двух днях пути отсюда есть поселение, где одни бандиты живут. Собралась всякая морота в кучу, убивают всех, кто к ним приходит. Вот так вот. Спасибо, учтём, серьёзно кивнул я. Ах, да, вспохватился мужчина. А у вас случайно нет лишних шкур? У нас тут есть один умелец, который решил в мастерство вкладываться. Вот такие накидки умеет делать, хорошие штуки, особенно в походе. Готов вам тоже продать, точнее обменять. На них всё же лучше спать, чем на голой земле. Готов обменять одну накидку на десяток шкур. Дорого, поморщился я. Вы, судя по уровню, знаете, как тяжело добывать эти шкуры. Так зачем такую цену задираете? Ну, узнайте, молодой человек, вообще сразу восемь шкур уходит на накидку. а две шкуры тут в уплату так что это ещё и дёшево да вы попробуйте её наденьте сразу поймёте какая красота к тому же её в инвентарь убрать можно и не нужно на плечах постоянно таскать движение она совсем не стесняет староста на самом деле снял накидку со своих плеч и протянул мне я тут же напялил её на себя не обманул мужик действительно она давала 5 единиц защиты Само собой во время путешествия мы спали не на голой земле, а на добытых шкурах, только они почему-то постепенно теряли свою прочность. Нас это не тревожило, так как мы не особо заморачивались насчёт таких трофеев. На рынках их не выкладывали, так как стоимость была низкая, а отдавать практически за бесценок было жалко. Накидка пошла по рукам, причём подошла на всем, независимо от роста и телосложения. Очень удобная штука, сама под размер подстраивается. «Но что скажете?» – спросил мужик. «Вы не подумайте, что пытаемся вас обуть. Просто решили прокачать в своей деревне людей разных специальностей. Даже строители есть, то есть люди мирных профессий, которые только этим и занимаются. Мы и со своих такую же плату берем». Если честно, мне эта накидка понравилась. Думаю, что с нее не будет просто так прочность падать, как с простых шкур. К тому же имеется возможность ее в инвентарь убрать. После недолгого совещания мы расстались с частью шкур и прикупили себе накидки, но только собачьи. Других у нас просто не было. Только шакалов и мантикор расставаться со шкурами я не пожелал. Но на рынке они стоили дороже, чем остальные, причем в несколько раз. Вдруг и нам получится изучить новую специальность и начать выделывать шкуры. Конечно, сейчас у нас планов таких не было, но рано или поздно мы дойдем до дома и там начнем осваиваться. думаю, что и в Башкирии, если ещё не начали образовываться подобные поселения, то скоро наверняка такие появятся. Пришлось топать к мастеру, который те самые накидки делал, где мы произвели обмен. Конечно, пытались нас облегчить и на зелье, но с ним я расставаться не хотел, самим нужный. Когда мы отошли от деревни примерно на километр, то с этой стороны обнаружили своеобразный блокпост. На этот раз я первый заметил бойцов из поселения, которые охраняли дорогу. Они нас останавливать не стали. Только одна шустрая девчонка выскочила на дорогу. Она была лекорка и стала расспрашивать Аню о том, где эта моя племянница раздобыла такие одеяния целителя. Сама девочка щеголяла в рваной накидке, как и мы раньше, видно зомби где-то выбило или с другой какой-то аварии. Аня не стала скрывать и выложила, где намудолось так разжиться вещами. Тут ко мне снова пристали наши попутчики, у которых снова возник спор о том, идти с нами дальше. или нет. Причем Кристина уже не была так категорична, я понял, что в Абшеронске их тоже никто ждать не может, разве только некоторые друзья имеются, а тут уже слаженная группа, только боевого мага не хватает. Да и не давали мы повода плохо о нас думать, даже все трофеи делили поровну, половину нам, половину союзникам. На нас несколько раз были нападения хищных зверей, удалось отбиться, причем с каждым разом отбиваться получалось все удачнее. Группа проходила боевое слаживание, даже Лиера стала бить стрелами гораздо лучше, по крайней мере, в своих перестала попадать. Она несколько раз извинялась передо мной за случайно нанесённый урон. Кстати, после того, как она засадила в меня стрелу, её ник не окрасился в красный цвет. Видно, если случайно попадёшь в кого-то, то тебя агрессором не считают. Несмотря на то, что я старался как можно быстрее добраться до Краснодара, мне то и дело приходили в голову мысли о том, что нужно как следует прокачаться. Люди не сидели на месте, тоже прилагали все силы, чтобы стать сильнее. Сейчас я пока сильнее большинства, по крайней мере, мне не встречались те, кто сильнее меня. Хотелось бы, чтобы так и дальше продолжалось. Всё-таки это часть нашей защиты. Не каждый решится напасть на человека, у которого неизвестен какой уровень. Естественно, про предупреждение старосты о том, что впереди нас ждут толпы агров, я не забыл. Поэтому мы свернули с дороги и продолжили путь примерно в 500 м от неё. Само собой наша скорость сразу же снизилась. Конечно, как такового асфальта практически уже не было. После землетрясения ландшафт изменился, но всё-таки по бывшей дороге шагать было гораздо удобнее. Сразу же увеличилось и количество стычек с хищным зверьём, который появлялась неизвестно откуда, причём изредка попадались и высокие уровни. Ранения мы получали пока слабые, Удавалось бить тварь без проблем, так что мощь наш отряда постепенно возрастала. Жаль, конечно, что ничего путёвого выбивать пока не удавалось, разве что с сильных монстров выпадали средние зелья, которые у нас пока просто копились. Обычно в случае необходимости использовали слабые, и их хватало. Мне даже один раз пришлось использовать зелье бодрости, когда мы сражались со стаей волков. Вожак стаи, когда его здоровье снизилось примерно наполовину, Протяжно завыл. По мне прошёл дебаф, причём блокировать его не удалось, и моя выносливость упала до нуля. На меня сразу же как будто несколько мешков с цементом завалили, так стало тяжело. Хорошо, что хватило мозгов зелье выпить. Мы уже надеялись, что дастся проскочить поселение Агров без проблем. Несколько раз нам удавалось замечать вдали группы каких-то людей, которые сражались с монстрами или куда-то целенаправленно шли. Сближаться с ними мы не хотели. Поэтому старались или обойти эти граждан стороной, или просто спрятаться и переждать. Конечно, хотелось подойти ближе и напасть, но не хотелось, чтобы в городке узнали о том, что по близости шатается непонятная группа. Для того, чтобы о нас было известно всему кому не лень, достаточно уйти одному человеку и сообщить об этом в городе. С моей наблюдательностью явно что-то не так, потому что я снова проморгал нападение, даже не видел группу, которая была неподалёку и обнаружила нас. Возможно, что они просто срисовали нас откуда-то с горы или вообще сидели тут в засаде. Поднимаясь на очередной пригорок, я почувствовал смутное беспокойство, а потом остановился, так как получил очередное уведомление. Поздравляем! Вы открыли новую характеристику Интуиция. Интуиция 1. Я замер и повернулся к своим боевым товарищам. В этот момент по моим доспехам прилетело сразу две стрелы. даже сказать ничего не успел, а потом сверху на нас бросились несколько человек. Хорошо, что атаковали только с одной стороны, так что пока не приходилось беспокоиться за наших целителей и лучника. Лера уже с азартом перестреливалась с двумя вражескими лучниками, которые, как мне показалось, стреляли только в меня, а на потуги моих союзников даже внимания не обращали. Может, в плен хотят взять. Когда до бойцов с красными никами осталось метров 3, Я применил своё умение, и они замерли, удивлённо вращая глазами. Блин, неужели ни у кого подобного не было, или никто пока не находил подземелья и не проходил их? Хотя мало ли какие там твари водятся, может быть, просто не попадались те, с которыми мы сражались, или просто бонусы были другие. И я тут же бросился на воина 32-го уровня, самого сильного, и стал наносить ему удары, прилагая все силы, чтобы его добить. Кристина не отставала, она с громкими воплями рубила кого-то рядом со мной. Вот же, почему-то когда мы с хищниками сражаемся, она так громко не кричит, разве что от боли, когда её кто-нибудь на вкус попробует. Добить противника не удалось, мана закончилась, пришлось опрокидывать в себя флакон с зельем. Заметил плохую особенность восстановления маны. Если здоровье восстанавливалось рвком, довольно быстро, то вот с маной всё было иначе. Она восстанавливалась намного медленнее. Примерно по единице в секунду, если, конечно, зелье выпить. Противники были от 20 до 32 уровня, поэтому нам пришлось тяжело, особенно Кристине. Я с легкостью мог отбиваться сразу от пары противников, а она схватилась с третьим при активной поддержке Леры. Девушка уже понимала, кого нужно атаковать, чтобы мы сражались более эффективно. Вот постоянно маме и помогало». Вскоре враги переключились на нашу лучницу, даже пару раз попали, только у девушки голова соображала, и она просто отступила за большой валун. Нас она видела, а вот лучником в нее невозможно было попасть с того места, на котором они заняли позицию. Самого сильного бойца мне удалось добить, и я достиг 50-го уровня. Когда это произошло, в голове как будто колокольчик заиграл, заметил, что снова побежали какие-то красные строки, только читать их не было возможности. Врагов было 9 человек: 5 рау воинов, двое лучников и двое лекарей. Боевых магов не было. Самого сильного удалось убить, а вот Кристина за короткое действие моего умения добить ещё одного воина не смогла, скорее всего из-за того, что он был сильнее. Пришлось поспешить к ней на помощь, так как едва только оцепенение сагров спало, как двое сразу навалились на неё, а остальные пытались добраться до меня. Они немного отстали от своего лидера. Здоровье Кристины сразу же начало снижаться. Не могла она эффективно отбиваться сразу от двух неприятелей. Поэтому сейчас понемногу пятилась, желая спрятаться за меня. Мы уже несколько раз продирали подобное при встрече с сильными хищниками. Всё-таки жизни у меня было больше, да и броня куда как лучше. Мне удалось прикрыть женщину, пока она принимала зелье здоровья. Наши лекарки ещё до начала боя справились, так как прекрасно понимали, что лучники могут их убить довольно быстро. Сейчас они отличали только Леру с тревогой глядя на нас. Радовало, что вражеские целители тоже не лезли в общую свалку, прекрасно осознавая, что им лучше находиться в стороне от боя. Мне будет достаточно пары ударов, чтобы убить мага жизни, так как защита у них кот наплакал. Я заметил, что маги жизни эффективны только в битве с неразумными. при сражении с людьми им лучше стоять в сторонке. Это разные твари, атакует тех, кто для них наиболее опасен, зачастую даже не обращает внимания на то, что целители, то и дело восстанавливают нам здоровье. С людьми такой не прокатит. Они в большинстве случаев стараются убить тех, кто слабее. Вот и сейчас один из воинов попытался добраться до наших девочек. Его перехватила Кристина, которая сразу же стала тяжко от того, что в неё полетели стрелы. На меня же навалилось сразу трое, поэтому помочь женщине я не мог. Приходилось отступать к нашим лекарям и лучнице, постоянно отбивая удары. Вскоре мы так приблизились, что у них получилось нас отличивать. Они даже баф наложила так, что наносимый нам урон стал гораздо меньше. На поле боя восстановилось равновесие. Мы не могли добить своих врагов, так как меня постоянно перехватывали. Отбиваться сразу от трёх противников было тяжело, эффективно атаковать не получалось. Те, кому я наносил урон, просто отходили в сторону, пока остальные двое меня сдерживали, так что их целители пригодились. Наконец у меня полностью восстановилась манна, так что я снова применил своё умение и кинулся на противников с удвоенной силой. Того, который рубился с Кристиной, женщине удалось добить, а я расправился ещё с одним, пока действие умения не закончилось. Против нас осталось всего двое воинов, так что ситуация, несмотря на активную помощь лучников, резко поменялась. Мы стали теснить противников. Эта Кристина была пока ниже уровнем, а я нет, так что у воина, который сражался против меня, начались проблемы. Он тут же забыл об атаке и теперь отступал. В глазах мужчины появился испуг. Видимо, не привыкли эти ухари нести такие потери. Их союзники бросились в рассыпную, поняв, что бой проигран. Я добил своего противника и рванул вслед за убегающими. Только куда там? Ладно бы они вместе бежали. А нет. Четвёрка беглецов рассыпалась. Пришлось вернуться и помочь Кристине расправиться с оставшимся воином, у которого просто не было возможности сбежать. Если против женщины, несмотря на то, что ей помогала Лера, у воина была возможность выстоять, так как он был 27-го уровня, то против нас двоих не было ни единого шанса. Стойте, стойте! Завопил он. Я все отдам, только не убивайте. Мужчина отскочил в сторону и даже оружие опустил в надежде, что его не будут добивать. Как по мне глупый поступок. Кристина сразу же нанесла ему удар в живот своим мечом. Прошел критический урон, мужчина вспыхнул и жутко заорал. Еще два удара женщины, и он отправился на тот свет. Мы и сами возьмем, что нам нужно, буркнула Кристина, когда с воином было покончено, как будто он мог ее слышать. «Быстро собираем трофеи и уносим ноги», – скомандовал я. «Сейчас сюда все агры с округи сбегутся, так что давайте шустрее». Мы быстро пробежались и собрали сундучки. К сожалению, на этот раз камня душ не нашли. Похоже, что и у этих бандитов такого не было, так как с них выпало абсолютно все, даже золотые монеты. Я не стал рассматривать, что именно мы там добыли, как и свои характеристики. Наша группа бегом рванула дальше, нужно было до темноты как можно дальше унести ноги с места битвы